Глава тридцать первая. Что и требовалось сделать. В старинных учебниках математики обычная фраза, стоявшая в конце решения задач. Найти кубическое содержание бочки и перевести его потом в меры емкости, в галлоны и кварты, в сущности не представляло никакого труда и требовало только несложных арифметических вычислений. Я был достаточно образованным математиком, чтобы произвести эти вычисления без пера, бумаги, грифельной доски или карандаша. Впрочем, если бы у меня и было все это, я все равно не смог бы писать в темноте. Я хорошо умел считать в уме и мог складывать и вычитать, умножать и делить ряды цифр без помощи пера и карандаша. Я сказал, что определить содержимое бочки в кубических футах и дюймах, Простым вычислением не представляло труда. Но прежде чем подсчитывать, предстояло разрешить еще один важный вопрос. Мои измерения диаметров и высоты не были выражены в футах и дюймах. Я измерил бочку просто кусками дерева и отметил расстояние за рубками. Ведь я не знал, сколько мои зарубки обозначают футов и дюймов. Можно было прикинуть в уме, но от этого пользы мало. У меня все-таки не будет данных, пока я не измерю обе палки. Казалось бы, тут я столкнулся с действительно непреодолимым препятствием. Принимая во внимание, что у меня нечем было мерить, ни линейки с делениями, ни складного фута, никакой шкалы для измерения, вы очень просто заключите, что мне пришлось отказаться от этой задачи. Если взять за основу длину палки, я не получу никаких сведений о том, что меня интересует. Для того, чтобы найти содержание бочки в кубических метрах и в мерах жидких тел, я должен сначала узнать наименьшие и наибольшие диаметры и высоту, выраженные в общепринятых мерах длины, то есть в футах и дюймах или в любых делениях линейки. Как же, спрашиваю я, узнать мне футы и дюймы, когда у меня нет никакой линейки? Никакой. И я не могу сделать ее, ибо для этого нужна другая линейка с делениями. И уж, конечно, я не могу прикидывать длину в футах и дюймах на глаз. Что же делать? Очевидно, ничего, скажете вы. Невозможное остается невозможным. Но я рассудил иначе. Я уже раньше предвидела эту трудность и поразмыслил о том, как мне ее преодолеть. Все это было заранее продумано. Я уже знал, что могу измерить мои палки с точностью до одного дюйма. Как же именно? А вот как. Я сказал, что у меня не было чем мерить. И это правда, если понимать мои слова буквально. Но я, я сам был тем, чем следовало мерить. Я сам был единицей измерения. Если помните, я еще на пристани измерил свой рост и установил, что во мне почти полных четыре фута. До чего, кстати, пришлось это измерение? Теперь, зная, что во мне четыре фута, я могу отметить эту длину на палке, и таким образом у меня окажется четырехфутовая мера. Я сделал это без промедления. Дело оказалось простым и легким. Я лег на пол, уперся ногами в один из шпангоутов и поместил жерть между ногами. Потом вытянулся во весь рост, стараясь, чтобы палка лежала параллельно оси моего тела и касалась середины лба, я тщательно нащупал пальцами ту точку на палке, которая приходилась напротив моей макушки, и потом сделал там зарубку ножом. Теперь в моем распоряжении была линейка длиной в четыре фута. Но самое сложное было еще впереди. С четырехфутовой линейкой я ненамного приблизился к своей цели. Я мог теперь измерить диаметры, но этого было недостаточно. Требовалось измерить их абсолютно точно. Я должен был определить их в дюймах, даже в долях дюйма, потому что, как я уже сказал раньше, ошибка при вычислении хотя бы на полдюйма привела бы к разнице в несколько галлонов. Как же разделить четырехфутовую палку на дюймы, и нанести на нее эти дюймы. Как это сделать? Казалось бы, чего проще. Половина моего роста, который я уже отметил, даст два фута. Еще половина даст один фут. Сделав снова зарубку на половине, я получу меру в шесть дюймов. Потом я могу и этот отрезок разделить на три дюйма. А если понадобится еще меньшая мера, то разделить три дюйма на три части и получить искомый минимум – один дюйм. Да, все это просто в теории. Но как осуществить это на практике? На обыкновенной палке в кромешной тьме. Как найти половину от четырех футов? А ее надо определить точно и потом делить и делить вплоть до дюйма. Сознаюсь, что я несколько минут сидел и думал совершенно задаченной. Впрочем, это продолжалось недолго. Скоро я нашел способ преодолеть и это препятствие. Ремешки от башмаков. Вот что послужит мне линейкой. Лучшего нельзя было и придумать. Это были полоски отличной, Саромятные телячьи кожи. Ими можно было мерить с точностью до восьмой части дюйма. Не хуже, чем линейка из самшита или слоновой кости. Одного ремешка мне не хватило бы. Я взял оба и связал их прочным тугим узлом. Получилась полоска кожи длиной больше четырех футов. Приложив ее к палке, я обрезал излишек, чтобы в ремешке стало ровно четыре фута. Я проверил длину ремешка несколько раз по палке, натягивая его изо всех сил, чтобы не получилось никаких перегибов и узлов. Малейшая ошибка лишила бы точности всю мою будущую шкалу. Хотя вообще легче разделить 4 фута на дюймы, чем наоборот сложить из дюймов 4-футовую линейку. В первом случае при каждом делении ошибка уменьшается, а во втором непрерывно увеличивается. Убедившись, что мера взята точно, я соединил концы ремешка вместе, придавил их пальцами и сложил на середине. Затем тщательно разрезал ремешок ножом и таким образом разделил его на две половины, каждая по два фута. Ту половину, где был узел, я отбросил, а оставшуюся половину опять разделил и разрезал на две части. Теперь у меня было два куска, каждый по одному футу. Один из этих кусков я сложил втрое, придавил и разрезал. Это была очень тонкая операция, и тут потребовалась вся ловкость моих пальцев, потому что легче было разделить ремешок на две части, чем на три. Я порядочно провозился, пока, наконец, не достиг желаемого. Моей целью было нарезать куски по 4 дюйма каждой, чтобы потом, сложив 4-дюймовый отрезок дважды, получить 1 дюйм. Так я и сделал. Для проверки я разрезал нетронутую половину ремешка на кусочки по дюйму и сравнил их с ранее сделанными. Я с радостью убедился в том, что первые точно соответствуют вторым. Разницы не было ни на волосок. Теперь у меня была точная мера, которую следовало нанести на палку. У меня были куски длиной в один фут, в четыре дюйма, в два дюйма и в один дюйм. С их помощью я нанес деление на палки, превратив ее в нечто подобное измерительному прибору торговца тканями. Все это заняло порядочно времени, так как я работал весьма тщательно и осторожно. Но терпение мое вознаградилось. Теперь в моем распоряжении была единица меры, на которую я мог положиться, проводя вычисления, от которого зависела моя жизнь или смерть. Я больше не медлил с вычислением. Диаметры были высчитаны в футах и дюймах, и я взял их среднюю арифметическую. Эту цифру я перевел в квадратные меры обычным способом, умножил на 8 и разделил на 10. Это дало мне площадь основания цилиндра, равную площади основания усеченного конуса той же высоты. Результат я умножил на длину бочки и получил ее емкость в кубических дюймах. Разделив последнюю цифру на 69, я получил количество кварт, а потом галлонов. Так я установил, что бочка вмещала немного больше сотни галлонов.